Глава третья. Василий Васильевич Голицын, канцлер правительницы Софьи. Василий Васильевич Голицын, родившийся в 1643 году, по происхождению принадлежал к знаменитому княжескому роду Гедемина, Гедеминоса, представители которого отличались как в державных делах, так и на поле брани. Родители князь Василий Андреевич и княгиня Татьяна Ивановна из княжеского рода Рамадановских, с ранних лет готовили своего сына к государственной деятельности и дали ему превосходное по тем временам домашнее образование. В связи с этим Соловьев писал следующее. «Лишившись еще в детстве отца, он остался на руках матери, которая, вопреки обычаю и взглядам того времени, употребила все старания, чтобы серьезно воспитать и образовать его». Он много учился, прекрасно знал греческий, латинский и немецкий языки, историю и географию. Любознательный и способный, все на лету схватывающий, он пристрастился к наукам и в течение всей своей жизни, во всех обстоятельствах, каждую свободную минуту посвящал чтению. Молодой и способный князь проявлял повышенный интерес к европейской культуре и по уровню знаний очень выделялся среди столичной знати. Князь Василий Голицын начал службу в 1658 году, в 15-летнем возрасте уже появляясь при Августейшем дворе. В то время традиционно дети придворной знати знаменитых родов назначались на придворные должности. Наш герой службу начал с должности царского стольника. В начале служебной карьеры круг обязанностей юного князя не был сложным. Он прислуживал за государевым столом, сопровождал царя в поездках, принимал участие в придворных церемониях, выполнял и другие поручения. Придворная служба Василия Голицына, продолжавшаяся 18 лет, явилась хорошей школой подготовки политического деятеля с высоким культурным уровнем. Многочисленные документы, свидетельства современников отмечают, что он уже в то время выделялся из придворной элиты, больше других придворных вельмож усвоил и на практике использовал западноевропейское образование. Находясь у подножия царского престола, Галицин имел возможность внимательно наблюдать за процессом управления государством, проведения внешней политики за деятельностью правительственного аппарата и размышлять по поводу всего увиденного и услышанного. В конце 1675 года князь Василий Голицын с войском отправляется на Украину для бережения городов от турецко-татарского вторжения, чтобы вместе с русским полководцем, боярином-князем Рамадановским и гетманом левобережной Украины Иваном Самойловым чинить всякий воинский промысел над Крымом. 30 января 1676 года неожиданно умирает Алексей Михайлович. Среди первых стольников, несших в этот день гроб с телом Тишайшего, находился и князь Голицын. Буквально за день до этого события, указом от 29 января, он был произведен в главные стольники. С воцарением Федора Алексеевича служебная карьера 33-летнего князя Василия Голицына резко изменилась. Молодой монарх нуждался в образованных людях, способных чиновниках. Василий Васильевич был возведен царем в достоинство боярина с подчинением ему пушкарского приказа. Одновременно с первым воеводским назначением князь получил и почетный дипломатический титул наместника Черниговского. У Ключевского были все основания писать, что еще молодой человек он был уже видным лицом в правительственном кругу при царе Федоре. С падением правительства Матвеева при Федоре Алексеевиче укрепилась придворная партия Милославских, с которой был связан и князь Голицын. Именно в это время на Украине осложнилась ситуация. Гетман правобережной Украины Петр Дорошенко перешел в подданство турецкому султану, который, естественно, заявил о своих претензиях на Малороссию. Резко обострились отношения между Россией, Османской империей и Крымским ханом. Поэтому московское правительство, чтобы не позволить султану осуществить свои захватнические планы, весной 1676 года с особыми полномочиями отправляет князя Василия Голицына в Путивль. Это было ответственное поручение. Ему подчинялись все воеводы Малороссии, и через князя Кремль давал все указания командующему русско-украинскими войсками князю Рамадановскому. Царь Федор Алексеевич поручил князю Голицыну осуществлять общее руководство боевыми действиями русских войск. Гетман Дорошенко с шеститысячным войском занял город Чигирин, важнейший политический и стратегический центр правобережья, который султан хотел использовать как опорную базу для захвата Киева.